Примирение — это серьезная поверхностная иллюзия, пробужденная страхом. Пары ведь так и не решили фундаментальные вопросы, которые разделили их. В моем исследовании бинокулярной семьи некоторые пары сообщали о бурной сексуальной жизни после объявления. Другие предпринимали поездку в Европу, покупали новый дом, Заводили еще одного ребенка, но брак нельзя восстановить единократным действием. «Когда Марта сказала, что она хочет уйти, я признался ей впервые за годы, как много она значит для меня», — рассказывал Гарри, инженер, 50 лет, в своем первом интервью. «Пара состояла в браке 20 лет и имела двоих детей» один из которых учился в высшей школе, а другой только что поступил в колледж. Я умолял ее остаться. Она сказала, что попробует еще раз начать все сначала и сдержала свое обещание. Мы отправились в путешествие на нашей лодке на две недели. Я старался изо всех сил удержать ее, говорил ей комплименты, и все оказалось отличным. Но когда мы вернулись то сообщила, что ничего не изменилось, и она уходит. «И через шесть недель ушла. В это время», — продолжил Гарри, «и объявление об уходе сопровождалось нескрываемым чувством, что уже ничто не поможет». Пары часто обращаются за профессиональной помощью в этот момент. Это общий сценарий. Один супруг пытается сохранить брак, Другой заявляет, иногда так литературный с пафосом, «все кончено». Тот, кто хочет уйти, способен или не способен быть откровенным по этому поводу. Этот супруг может затаиться до времени, искренне желая улучшить брак с ней или с ним, и в каком замешательстве бывает он или она, когда ничего не получается. Но эта отговорка редко работает долго. Психиатры быстро определяют по репликам, что так называемая попытка одного из супругов обречена на провал. Консультации у психиатра, настаивание на том, чтобы другой супруг прошел курс индивидуальной терапии, утаивание информации, продолжение романов и сопротивление всем сигналам, идущим от партнера, который тот пытается скрыть, не укрепляет брак. Хороший психиатр может действительно помочь паре повернуться лицом к их различным целям, остановить порочный цикл обмана, который губит многие взаимоотношения в этот кризисный момент. Поверхностное примирение маскировало в этой ситуации тот факт, что муж и жена теперь имеют разные и часто противоположные цели. Чтобы помочь высветить эти глубоко скрытые желания, психиатр может настаивать на том, чтобы пара приняла строгие решения, основывающиеся на реальности, а не на поверхностных импульсах. Пары в моем исследовании показали, что желание брака было блаженством, несчастью, не помогающим его достичь. После того, как этап объявления был преодолен, Марта и Гарри сказали, что они сожалели о своих таких затянувшихся и мучительных попытках сохранить брак. Мы выбросили тысячи долларов, сожалел Гарри во втором интервью, а могли прекрасно разобраться сами с собой. Если вы смотрели глубже, обязательно отдали, в общем-то, себе отчет в том, что ничего не поможет. Но каждый из нас хотел выйти из этого положения лучше, чем другой. Многие пары это понимали только потом. На самом же деле период «попробуем еще раз» даже фальшивый медовый месяц обеспечивает время, в котором нуждаются пары, чтобы подготовиться к следующему этапу физическому разделению. Объявление свидетельствует о том, что всё плохо, что глубокие проблемы, которые не должны преуменьшаться, существуют.